Глава двадцать Лариса уехала. Летняя ночь вступила в свои права. Приятная брахлада окутала спящий город. Золотые огни таинственно мерцали в бархатной темноте. А меня обуяло беспокойство. Как вести себя? И как поведет себя Марк? Особенно учитывая, что я ему ляпнула в кабинете. Ой, дура-дура. Как мне разобраться, что со мной происходит? Одни вопросы и никаких ответов. О чем задумалась? Бархатный голос Полонского вернул меня к реальности. Ни о чем конкретно. Я поставила фужер на край стола. Странно все получается. Я нажила себе врагов непонятно с какого перепуга. Расшиблась. И вот теперь ночую у тебя. Жизнь – штука непредсказуемая. Философски заметил Марк. Однако поздно. Мне надо еще немного поработать. А тебе пора отдыхать. Завтрак тебе приготовит Наталья Павловна. Я приеду поздно. Но поужинаем мы вместе. Вот так ненавязчиво Полонский дал понять, что между нами ничего не будет. У меня отлегло на сердце. И одновременно противно заныло где-то в душе. Значит, я ему совсем не нравлюсь? И была интересна только потому, что хотел отомстить Егору? А я на что рассчитывала? Я же намекнула, что меня влечёт к нему. Марк не понял? Или не захотел понять? А я сама-то чего хочу? Пора уже определиться. Но это оказалось сложнее, чем я думала. Марк проводил меня до спальни. Пожелал спокойной ночи и ушел. Я расположилась на огромной кровати. Положила ногу на приготовленную подушку. Щеколотка все еще ныла, но уже не так сильно. Сон начал одолевать меня. Веки тяжелели, мысли путались. Завтра будет новый день. Вот тогда я и подумаю о Марке. Я о своих чувствах к этому очаровательному негодяю. Я услышала, как тихо хлопнула входная дверь. Марк куда-то ушел. Естественно, не будет он сидеть дома. У него наверняка свидание. Может, с Ольгой? Это вряд ли. Судя по всему, эту страницу он перевернул. Значит, уже есть другая? Он сам признался, что место Ольги долго пустовать не будет только что мне задело. И почему на душе стало холодно и неуютно? Впрочем, я уже давно знаю, что он обычный бабник. Марк не обязан сидеть рядом со мной. Он просто опекает меня. И ничего более. За что я ему очень признательна. Проснулась поздно. Пошла на кухню. Там вкусно пахло свежей выпечкой и кофе. Наталья Павловна колдовала над плюшками с корицей. «Я собиралась подать вам завтрак в постель, но не хотела будить. Марк Анатольевич просил вас больше лежать». «Нога почти не болит. Можно мне позавтракать на террасе?» «Где захотите?» — улыбнулась домработница. «Марк Анатольевич оставил вам свой ноутбук. Куда его отнести?» «В гостиную, пожалуйста», — попросила я. «Там такой большой и удобный диван. Дима прислал мне все, что я просила. День я провела не зря. Все то же самое могла делать, сидя в отделе. Время от времени поглядывала на часы. Поймала себя на мысли, что жду возвращения Марка. Марк снова принес мне мороженое и на этот раз ежевику». Буду тебя баловать, как нога. Не болит, ну или совсем чуть-чуть. Я уже хожу без трости. Это зря. Посмотрим, что скажет завтра врач, а пока лежи. Тебе нужен покой. Но мне скучно. Телевизор надоел. Я его и дома-то не смотрю. Ты любишь читать? Да, очень. Классику люблю. Только читать времени нет. Отлично. Классика всегда классика. У нее есть чему поучиться. Так что моя библиотека в твоем полном распоряжении. Обрати внимание на плутовские романы «Возрождение» и «Декамерон». Я с удивлением уставилась на Марка. «Это он на что намекает?» «В Декамероне сплошное непотребство». Полонский рассмеялся. «Да ты, кроме всего прочего, еще и испорченная. Только никто об этом не знает. Обещаю, что сохраню это в тайне от всех. В Декамероне, кроме непотребства, как то выразилась, есть еще много чего интересного и поучительного. Обрати внимание не на откровенные сцены, а на новеллы с авантюристами и обманщиками. Скоро мы воплотим одну из этих историй в жизни». Я не думаю, что Егор придет в восторг. Ужин Наталья Павловна накрыла нам на террасе. Мы снова наслаждались вином. «А почему ты рассказала обо мне отцу?» — спросила я. «И что именно? Можно узнать?» «Можно». Марк спрятал улыбку в бокале. «Рассказал, потому что ты не похожа на других. И рассказал всю историю нашего знакомства. Умолчал только о том, что гладил тебя по спине, и ты назвала меня негодяем». «Ой!» — выдохнула я. «Представляю, что он обо мне думает». Сбалмышная особа, которая обливает всех чаем и говорит дерзости. — Ничего подобного. Я так не считаю. Это мнение Ольги. Она, кстати, отцу никогда не нравилась. — Ты ему все рассказываешь? — удивилась я. — У меня с отцом очень доверительные отношения. Так получилось. Моя мама бросила нас, когда мне исполнилось четыре года. Я практически не помню ее. Променяла отца на очень выгодную партию. Сейчас живет в Канаде. Замужем за известным пластическим хирургом. У них две дочери. Она взяла с отца изрядную сумму за то, что не будет претендовать на меня. Так сказать, уступила ему свои права. В жизни всякое бывает. Но в детстве мне хотелось, чтобы мама хоть иногда навещала меня. Или хотя бы звонила. Но этого не было. Даже на дни рождения. Я рос, каждый год ждал, а она так и не звонила. Печально. Я представила, что чувствует ребенок, когда мать отказалась от него. Да, в детстве было печально. Потом я вырос и вычеркнул ее из жизни. Мы виделись всего один раз, пять лет назад. Она приезжала продать свою недвижимость. Встреча носила формальный характер. Возможно, именно из-за моей матери я так недоверчиво отношусь к женщинам. Детские впечатления остаются на всю жизнь. А тогда я понял, что нас с отцом предали. Марку можно только посочувствовать. Я нашел способ больше не переживать подобного. Расстаюсь с женщинами раньше, чем они бросят меня или захотят женить на себе. «Но это не выход», — не удержалась я от возмущения. Ведь женщины бывают разные. Нельзя всех равнять под одну гребенку. Не все же меркантильные стервы. Не все. Согласен. Кивнул Марк. Ты не такая. Поэтому я и рассказала тебе отцу. Ты редкий экземпляр в нашем расчётливом мире. Думаю, ты просто не там искал себе подругу. Заметила я. В клубах и барах не ищут любви. Там ищут удовольствий. А любовь есть? Выгнул бровь Полонский. Да, уверена. А я нет. Прости, я скептик. В лучшем случае могут быть добрые отношения. Миром правят деньги и секс. Твоим миром. Поправила его я и тоже прикупила вино. Мы живем в разных мирах. Я прикоснулась к его краешку с помощью Егора. И больше не хочу. Не мою. Знаю, это мне в тебе и нравится. Оставайся такой. Надеюсь, ты встретишь достойного человека, и вы будете идеальной парой. Если такое, конечно, возможно. А ведь я едва не испортил тебя. Вчера в кабинете ты пошла на поводу эмоций, а их тебе внушил я. Тебе было больно, а я думал не об этом. Прости. Он все-таки вспомнил о моей идиотской выходке. Я потупилась и в воздухе повисла неловкая тишина. Чувствовала, как краска предательски заливает мое лицо. Наконец собралась духом. Ты тут ни при чем. Это было мое желание. Спонтанное, неожиданное. Я сильно испугалась. Нервы были на пределе. Все. Больше никогда не будем говорить об этом. Согласен. Кивнул Марк и отвел взгляд. Но я успела заметить, как снова потемнели его глаза, как в них горел призывный и такой порочный огонь. Мне хотелось лететь на этот огонь, как бабочки на пламя свечи. «И пусть я полю себе крылья!» Тряхнула головой, и отогнала неуместные мысли. все таки я редкая дура!» «Как можно поддаваться минутным эмоциям?» «Надо уметь владеть собой!» «Только это очень сложно!» После ужина Марк проводил меня в библиотеку. Давно я не видела такой отличной подборки книг. «А какие роскошные издания!» Полонский не без гордости показал мне шкаф со старинными фолиантами. Их начал собирать еще мой прадед. И есть даже одна рукописная. Настоящий музей. Сейчас редко можно встретить человека, которому интересны книги, особенно бумажные. Я отношусь к таким ископаемым существам. И Полонский тоже. Выбрала несколько книг и отправилась к себе. Начала листать их и зачиталась допоздна. Знойные итальянки, страстные итальянцы, любовь и предательство в роскошных палацах и на берегу Неаполитанского залива, море крови, бездна ревности, океан любви. Разврат во времена Возрождения практически не отличался от обычных отношений в наши дни. На фоне нашего прогрессивного времени он выглядел наивно и безобидно. Современных людей трудно чем-либо удивить. Но ну, подумаешь, у женщины одновременно несколько любовников. Ну и что, если мужчина посещает куртизанок и молодую беременную жену? Да сейчас это в порядке вещей. А вот мошенники в те времена отличались галантностью и изысканными манерами. Как же давно я держал в руках настоящие книги. С потрясающими иллюстрациями, с золотом на переплетах. От книг пахло забытым запахом старых библиотек. Итак, что там Марк говорил мне о плутах и их проделках? Что он задумал против Егора? Смогу ли я найти ту новеллу, что вдохновило Полонского на месть? Тихонько хлопнула входная дверь марк снова ушел в ночь а моё сердце снова противно ёкнуло и замерло